Денис Седов. Единственный шанс. Предисловие. Глобальная катастрофа изменила мир. В этом хаосе Алекс, бывший офицер, оказавшийся на грани смерти, получает шанс изменить прошлое. Лаборатория, спрятанная в древнем монастыре, скрывает технологию, способную повернуть время вспять. Но можно ли переписать судьбу, или любые попытки обречены на провал? Единственный шанс. Это не только возможность вернуться назад, но и выбор, который изменит все.